Глава тридцать Вернулся Морли, удовлетворенный, что драмы не случилось. И он, Сальватор, отодвинул стул от стола, пообещал Белинде зарезервировать для нее место на премьере Королевы Сильфов. Начал было подниматься, потом снова сел. «Сегодня утром я видел нечто странное. Был в магазине этого вора, Пинтфлекса, Дивных Диковинах поцапался с костюмерами насчет одежды сельфит. Этим женоподобным придется усвоить, что у меня женские роли играют настоящие женщины, а у настоящих женщин есть настоящая грудь. В общем, я подслушал разговор в бутафорском отделе. Два старика искали церемониальные наряды и настаивали, что к нарядам им нужны бронзовые мечи. «Бронзовые мечи?» – переспросил я. Это было странно. Когда-то бронзовое оружие считалось современным, но с тех пор кто-то умный наткнулся на железо, а потом придумал, как изготавливать сталь. Бронза лучше дерева или камня, но быстро тупится. И даже мягкое, свежевыплавленное железо легко справится с бронзой. Интересное наблюдение. «Любители черной магии без ума от этих старинных ножичков». «Бронзовое лезвие» — вот выбор темной личности, предпочитающей зловонные свечи, песни на мертвых языках и человеческие жертвоприношения. «Продавец тоже удивился», — сказал Сальватор. «Думаю, он просто не мог представить, для какой пьесы требуются настоящие бронзовые мечи». Они раскрашенное дерево. «Вы правда собираетесь использовать их как постановочный реквизит?» спрашивает он. «Вроде того», отвечает один из стариков, «но нам нужна дюжина рабочих мечей, сделанных из бронзы. Точнее, нет, на самом деле нам нужно пять. Семь у нас есть. Но их придется отдать на перековку тому кузнецу, который изготовит для нас новые» а второй старик добавляет, а может, лучше сразу заменить их на новые. «Интересно», — задумчиво сказал Морли, — «сплыло число двенадцать». Моя первая мысль была о том, какие усилия пришлось приложить продавцу бутафории, чтобы держать себя в руках. Заказ на эти мечи, изготовленные специально для покупателя, наверняка равнялся месячной выручке магазина и какое ему дело, как их будут использовать. Потом до меня дошло, о чем говорит Морли. Значит, двенадцать. Интересно. Законы о колюще-режущем оружии не распространяются на религиозные артефакты, предметы старины или их копии. Разумеется, это щекотливый момент. Если краснофуражечник изъял у вас копию старинного меча, вы можете отправиться в суд и выиграете дело года через два. Плюс до конца жизни останетесь в списке людей, к которым у гвардии особое отношение». «Действительно интересно», — сказал я. «Этот старик назвал какую-нибудь причину, по которой они хотят бронзовые мечи. Наверняка это что-то отвратительное. А за отвратительным мы и охотимся». И он, Сальватор, начинал сердиться. Он выложил все, что знал и не желал играть в допросы. «Думаю, они хотели заняться воскрешением». Не обращая внимания на его настроение, я поднажал. «Ты их рассмотрел?» «Только мельком. В толпе я их не узнаю». «Черт, это находка». «Спасибо». «Вот что я тебе скажу. Когда будет минутка, навести покойника. Он отыщет улики, которые ты заметил, но сознательно не запомнил. Я мог не объяснять. Он часто становился жертвой покойника. Позже, после представления. Помимо готовящейся пьесы, у Сальватора имелось еще две, одна из которых тоже шла в мире. Этот театр был уникален в том смысле, что мог вместить четыре пьесы одновременно. Кошмар, который нравился только публике. Я хотел спросить, не подзовет ли он к нам на минутку Алекс Вейдер? Но необходимость в этом отпала. В зал вошел ее отец вместе с Хизер Гилби. Супруга Манвела управляла миром, который принадлежал пивоварне. Люди Морли мгновенно нашли для них столик к недовольству пары, которая вынуждена была ждать. Хизер отважно рассекла театральную толпу, чтобы пригласить Алекс присоединиться к ней с отцом. Теперь мне не придется сталкиваться с яростной солидарностью всех этих дам. Я решительно отвернулся. «Это Алекс, та еще штучка», — фыркнула Белинда. Я вопросительно поднял бровь. «Она злится, потому что ты обидел ее подругу, хотя сама неоднократно тебя подзуживала». «Уверен». Она бы сказала, что это совсем другое, не наше собачье дело. Ты узнала что-нибудь полезное? Она не стала обвинять меня в самонадеянности. Мы оба знали, что она поможет с охотой. Если бы речь шла о ее личной жизни, я бы сделал то же самое, точнее уже делал. С деловыми проблемами я бы Белинде помогать не стал, да и она бы не попросила помощи. Пока ничего, слишком рано. Но такое крупное событие обязательно пустит рябь. Без сомнения. Вскоре мы узнаем о множестве незначительных странных происшествий. Например, о заказе на бронзовые мечи. Большинство не будет иметь отношения к страфе или турниру. Однако их нужно заметить, расследовать, и передать на изучение покойнику. — Теперь мы играем в терпеливость, — Гаррит. Излишняя спешка отправит тебя в могилу, следом за женой. Даже Белинда полюбила страфу. — Головой я это понимаю, но с сердцем у меня проблемы. — Я загляну в магазин, о котором рассказал Ион Сальватор, — предложил Морли. Белинда покачала головой. «Ты останешься здесь, со своими баклажанами, любимый. Изображая примерного гражданина, предоставь плохим парням нарушать законы». Губы Морли сжались в тонкую белую линию. Но потом он сообразил, что Белинда хотела защитить его, а не лишить мужественности, загнав под каблук социальной рутины. Он расслабился, кивнул и сказал Кто-то должен позаботиться о том, чтобы наш вожак стаи добрался до дома, не лишившись жизненно важных частей тела. Я ценю твою заботу, Морли, отозвался я. Но... Белл, когда ты собираешься отправиться в тот магазин? Она вскинула брови, никогда не умела поднимать только одну. Это прерогатива душки Гаррета. Если скоро я присоединюсь к тебе. «Мне нужно возвращать свои навыки». Делинда посмотрела на Морли. Между ними что-то проскочило, и она сказала, «Как насчет после того, как ты справишься со своим обедом?» «Кроме дома, мне идти некуда».